глава первая пыль в глаза часть первая сталин любил и умел пускать иностранцам пыль в глаза валентин бережков кому как ни сталинскому переводчику было этого не знать правда особого опыта общения с иностранцами у сталина поначалу не было как утверждал в одном из интервью троцкий сталин не знает ни иностранных языков ни иностранной жизни Но не то, чтобы совсем не знал языков. На этот счет были и другие свидетельства. Но в отличие от большинства большевистских вождей, Сталин не жил в эмиграции. До революции ездил за границу в основном на партийные съезды, а после практически никуда не выезжал. Легче всего ему было общаться с зарубежными единомышленниками. 80 делегатов из 11 стран, приехавших на празднование 10-й годовщины Октябрьской революции, разговаривали со Сталиным 5 ноября. 1927 года на протяжении шести часов. На их вопросы он отвечал, как говорили в ту пору, с большевистской прямотой. Почему в СССР нет свободы печати? Для какого класса? Буржуазии или пролетариата? Мгновенно парировал Сталин. Если речь идет о свободе печати для буржуазии, то ее нет у нас и не будет. Верно ли, что нынешние вожди предали рабочих в руки контрреволюции? правда отвечал Сталин с доброй улыбкой, как и то, что большевики решили возвратить капиталистам фабрики и заводы, а также перейти к питанию человеческим мясом, национализировать всех женщин и ввести в практику насилование своих же собственных сестер. «Общий смех», — гласит стенограмма. Шутить на таком уровне с западными интеллектуалами вряд ли было возможным. Тем более с наиболее именитыми из них, а других Сталин не пускал в свой кремлевский кабинет. Вот список допущенных. Бернард Шоу и Эмиль Людвиг, 1931-й, Герберт Уэллс, 1934-й, Анри Барбюс, 1932-й и 1934-й, Ромен Ролан, 1935-й и Леон Фейхтвангер, 1937-й. Тут сплошь знаменитости, нобелевские лауреаты, или в крайнем случае те, кто не мог ими стать, будучи автором всего лишь жанровой литературы. Как выяснилось из рассекреченных архивов Нобелевского комитета, Герберт Уэллс номинировался несколько раз, но был отвергнут как «слишком популярный». Встречи с ними позволили Сталину гораздо лучше подготовиться к череде встреч с главами западных государств во время Второй мировой войны. Как справедливо заметил историк Леонид Максименков, добытые навыки общения со свободными людьми, а не с крепостными подчиненными – Сталин будет мастерски применять в беседах с иностранными политическими деятелями. Речь о будущих встречах с Черчиллем и Рузвельтом в Москве, Тегеране и Ялте, с Трумэном и Этли в Потсдаме. Визит с дамой. Июль 1931. В июле 1931 года в Москву прибыл знаменитый драматург, нобелевский лауреат Бернард Шоу. Встречали его на границе как важного гостя, по его словам, как самого Карла Маркса. Приехал шоу не один. Лорд и леди Астер, землевладельцы огромного масштаба, так он представил своих спутников, выступая в колонном зале, где праздновалось его 75-летие. И добавил, подмигнув публике, «Не ругайте их за это, это не их вина. Это вина британского пролетариата, пролетариата всего мира». Только он может освободить их от этого положения. Так, подтрунивая над своими попутчиками, Шоу знакомил представителей советского пролетариата с образцами английского юмора. Неизвестно, насколько его остроты были понятны аудитории. Возможно, что ею слова Шоу были восприняты всерьез. Собственно, своего рода шуткой было уже то, что с собой в поездку он пригласил аристократов. Впрочем, в любом случае, десятидневный визит шоу в СССР в 1931 году был великой победой советской пропаганды. Еще бы, всемирно известного писателя уговорили отпраздновать его 75-й день рождения в Москве, в колонном зале Дома Союзов, по соседству с которым, в Октябрьском зале, спустя пять лет пройдут показательные московские процессы над видными большевиками, объявленными троцкистами и правыми оппозиционерами. Выступления солистов Большого театра и русского народного хора перемежались с в честь друга советского народа. Луначарский сравнивал шоу с джонатоном Свифтом и Салтыковым-Щедриным. Шоу, в свою очередь, славил советскую власть. «Англичане должны стыдиться», — говорил он, — «поскольку не совершили столь великой революции, да и все народы Запада должны испытывать это чувство стыда». 29 июля 1931 года, спустя три дня после юбилея, гостей принял Сталин. «По пути в кабинет мы прошли три или четыре комнаты», — пишет Шоу, вспоминая этот день. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. После чего иронически добавляет, «Как мы догадывались, в ящике письменного стола он держал наготове пистолет». а вооруженной до зубов охране Сталина на Западе много писали. 13 января 1933 года Драйзер обратился с подобным предложением к председателю Амторга, Богданову. Мне бы хотелось получить написанное сталиным выступление на любую тему, в 500, 600 или 700 слов. Например, на тему о том, что живет он крайне просто, а не в роскоши, и что его не охраняют с пулеметами, как ходят слухи. Гости шли по второму этажу первого корпуса Кремля. До революции он назывался Сенатским построенного в 70-е и 80-е годы XVIII -го века архитектором Матвеем Казаковым. Рабочему кабинету Сталина предшествовала просторная приёмная. В ней сидели начальник личной охраны вождя Власик и его помощник Поскребышев. И так называемый предбанник, где дежурили офицеры охраны, которые предлагали посетителям сдать оружие, если таковое имелось. Окна сталинского кабинета выходили на Арсенал. В 1933 году По указанию Сталина в здании сделали перепланировку, изменили интерьеры. Стены обили дубовыми панелями со вставками из корейской березы, двери установили дубовым. Ковровая дорожка вела к большому письменному столу, заваленному книгами, и столу для заседаний, покрытому зеленым сукном. На столе телефон и ручка, чернильница, графин с водой, стакан с чаем, пепельница. В углу печь, которую топили дровами Стенограмма двухчасовой встречи ни тогда, ни после не была обнародована. Видно, Бернард Шоу наговорил чего-то такого, что Сталина никак не устраивало. А может, и не он, а леди Астер, первая женщина, ставшая депутатом палаты общин, известная своим острословием. «Если бы я была вашей женой, Уинстон, — сказала она однажды Черчиллю, — то подсыпала бы вам яд в кофе. А если бы я был вашим мужем, — ответил тот, — то выпил бы его». Сам Шоу в своих воспоминаниях пишет, что беседа началась с яростной атаки леди Астер, которая сказала, что большевики не умеют обращаться с детьми. Сталин на мгновение опешил а потом произнес с презрительным жестом «В Англии вы бьете детей». Вот оказывается, откуда у нас пошла эта манера – отвечать на обвинения обвинение обвинениям А у вас негров бьют. О встрече со Сталином есть еще одно свидетельство – согласно которому леди Астер фактически назвала вождя убийцей, задав ему такой вопрос, который переводчик сперва даже не решился перевести. «Когда вы прекратите убивать своих подданных?» – спросила она. На что Сталин ответил довольно-таки уклончиво. «В нашей стране идет борьба с нарушителями Конституции. Мир наступит, когда нарушения прекратятся». Спустя три года Сталин принимал Герберта Уэллса. Согласно опубликованной стенограмме их беседы, вождь заметил, сознательно, зная об их давнем соперничестве с Шоу. «Не для того, чтобы вам польстить, а совершенно искренне должен сказать вам, что разговор с вами мне доставил больше удовольствия, чем разговор с Бернардом Шоу». Уэллс не замедлил с ответом. «Наверное, леди Астер никому не давала слово сказать». Приведу еще один пример, когда шоу огорошил сопровождавших его лиц неожиданным парадоксом. «Вы, наверное, с ума сошли, что прославляете восстание теперь, когда революция — это правительство», — сказал он своим спутникам при посещении музея революции. «Вы что, хотите, чтобы советы были свергнуты? И разве благоразумно учить молодежь, что убийство Сталина будет актом бессмертного героизма? Выбросьте отсюда всю эту опасную чепуху и превратите это в музей закона и порядка». Русские не так глупы. Вернувшись в Лондон, Бернард Шоу не применил сообщить послу СССР Великобритании, Ивану Майскому, что был принят в СССР как «королевская особа», а для публики прочел полуторачасовой доклад о поездке, где рассказал о том, что ему еще понравилось. «В России нет парламента или другой ерунды в этом роде. Русские не так глупы, как мы». За 10 лет до того шоу ровно за то же самое расхваливал Ленина. «В данный момент есть один, только интересный в самом деле государственный деятель Европы», писал он в статье «Ужасы Советской России». Имя его Ленин. «А все потому, что в России нет выборов. Нет никакого смысла ждать, пока большинство народа, очень мало понимающие в политике и не интересующиеся ею, не проголосует вопроса» после лондонской лекции писал тогда же американский журналист генри Уотсфорд отсфорд лонгфелло дан говорили что после многих лет представления других дураками шоу наконец и себя выставил дураком может и выставил но дураком в практическом смысле он никак не был во всяком случае сталин приказал перечислить шоу в англию гонара за изданные в ссср сочинения десять тысяч фунтов стерлингов и это при том что ссср не присоединился к Бернской конвенции 1886 года, об авторском праве и авторское вознаграждение зарубежным писателям не платили. Первое интервью по возвращении из СССР Шоу дал еще в Берлине. Отвечая на вопрос, верны ли слухи по поводу голода в СССР, Шоу заметил. «Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в моей жизни». «Фактически». Он повторил то, что говорил в колонном зале, рассказывая, как всхлипывающие родственники собирали его в дорогу, нагружая корзинами еды, и подушками и палатками, и что все это пришлось выбросить за ненадобностью. В это самое время в стране массового голода и вправду не было, еще не было. Но два года спустя, в его разгар, в 1933 году, Шоу в открытом письме в газету «Манчестер Гарден» вновь утверждал, что никакого голода там нет и в помине. Он отрицал, что Россия на хлебе и воде и славил коллективизацию, как превращение шахматной доски с малюсенькими квадратиками захудалых хозяйств в огромную сплошную площадь, дающую колоссальные результаты. В том же интервью он заметил, что Сталин очень приятный человек, гигант, тогда как все западные деятели пигмеи, Мог ли шоу не понять? что перед ним диктатор, или это у него такой английский юмор, когда иронические замечания высказываются совершенно невозмутимым лицом. И то, и другое возможно, ведь он давно уже разочаровался в парламентской демократии и потому видел в коммунистическом эксперименте спасение от коллапса и распада цивилизации. И не только в коммунистическом. «Проблемы решают диктаторы», — говорил он, — «путь к утопии лежит через диктатуру». В 1933 году Шоу назвал Гитлера «выдающимся и очень способным человеком». «Я сужу о Муссолине, Кемале, Пилсудском, Гитлере по их способности обеспечить товары, а не по представлениям о свободе. Сталин обеспечил товары так, как еще 10 лет назад было невозможно, и я снимаю перед ним шляпу». Не только Шоу вернулся домой поклонникам Сталина, но и сам стал сталинским любимцем. Спустя несколько лет после заключения пакта с Германией Сталин напишет передовую для известий, 9 октября 1939 года, в которой процитирует статью Шоу, где тот призывает английское правительство заключить мир с Германией и со всем остальным миром. «Следует признать», — напишет Сталин, — «что Бернард Шоу во многих отношениях прав. И особенно в том, что критиковать нужно не нацистскую Германию», а демократические, в кавычках, правительства Запада. Именно так не надо критиковать Германию и Гитлера. Кромольные вопросы. Декабрь 1931. Сталин производит впечатление человека, который находится на своем месте. В октябрьском выпуске журнала Esquire за 1933 год был опубликован очерк Эмиля Людвига под названием «Человек по имени Сталь». Он описывает Сталина с явной симпатией, что, возможно, отчасти объясняется своего рода стокгольмским синдромом. «Несмотря на то, что он обладал властью, которая позволила бы ему в любой момент бросить меня в тюрьму», пишет он, «меня не оставляло желание ему помочь». Эмиль Людвиг, оказавшийся 13 декабря 1931 года в сталинском кабинете, автор популярных биографий Наполеона, Гёте и Бисмарка на рубеже 30-х годов пользовался европейской популярностью. Ему охотно давали интервью европейские лидеры. До Сталина он брал интервью у Ататюрка и Муссолини, который к разговору с ним настолько основательно подготовился, что даже прочел его книги. Зато Геббельс называл его книги «вульгарными еврейскими выдумками». Эмиль Людвиг, опасавшийся встретить в Кремле надменного диктатора, на самом деле встретил человека, которому он, по собственным словам, готов был бы доверить своих детей. Так Троцкий писал о нем в очерке Сталин. Не слишком ли поспешно? Лучше бы почтенному писателю этого не делать. Впрочем, интерес представляют не столько его оценки, сколько то, что он задал вождю довольно-таки острые вопросы, такие, которые мог задать Сталину только иностранец, и тому пришлось на них отвечать. Людвиг. Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти. Сталин. Вы ошибаетесь. Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно. Только что вы услышали фрагмент стенограммы их беседы, опубликованной в тринадцатом томе собрания сочинений Сталина. Еще более крамольным было упоминание Людвигом, хотя и вскользь, прошлого самого Сталина. В Европе вас изображают как кровавого царя или как грузинского бандита, сказал Людвиг Вождю. Вопрос был вызван упорными слухами о его причастности к знаменитой тифлисской экспроприации. В июне 1907 года в Тбилиси Два фаэтона с деньгами, двинувшиеся от здания почты к банку, подверглись нападению группы террористов во главе с Симоном Терпетросяном, известным как Камо. В перестрелке погибли трое казаков. Среди раненых были 16 случайных прохожих. Людвиг, в вашей биографии имеются моменты, так сказать, «разбойных» в кавычках выступлений. Интересовались ли вы личностью Степана Разина? «Каково ваше отношение к нему как идейному разбойнику?» «Сталин. Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и другие. Но, конечно, какую-нибудь аналогию с большевиками тут нельзя проводить». Таким образом, судя по стенограмме, Сталин проигнорировал вопрос о своем «разбойном» кавычках «прошлом». Сам Людвиг в своей книге «Три диктатора» о Муссолини, Сталине и Гитлере описывает эту часть беседы чуть более подробно. Он объясняет, почему заговорил со сталиным об этом, поскольку вся эта история замалчивалась в официальной биографии Сталина, хотя и было достаточно определенно установлено, что он имел прямое отношение к ограблению. Кем и когда установлено? Об участии в экспроприации Сталина на Западе стало известно от бывшей большевички Татьяны Вулих, покинувшей Советскую Россию в начале 20-х годов. Но точных сведений об этом, насколько я понимаю, не имеется. Некоторые современные исследователи полагают, что начиная с 1906 года он был главным финансистом тайного большевистского центра, созданного Лениным, и занимался, помимо грабежа банков, рэкетом и похищением людей. Людвиг ожидал, что Сталин многословно будет отрицать данный факт. Однако, если верить ему, все вышло иначе. Сталин начал тихо смеяться, несколько раз моргнул и встал, впервые за все наше трехчасовое интервью. Он прохаживал со своей неторопливой походкой и взял написанную на русском языке свою биографию, но, конечно, в ней ничего не было по вопросу, который я поставил. «Здесь вы найдете всю необходимую информацию», — сказал он. «Вопрос об ограблении банка был единственным, на который он не ответил», написал Эмиль Людвиг. «Его манера уклоняться от ответа по-новому высветила мне его характер. Он мог бы отрицать это, мог бы признать это, он мог бы изобразить все это дело как легенду, но вместо этого он действовал как настоящий азиат». Итак, Сталин не стал отрицать своего участия в ограблении банка. Тогда Людвиг принялся расспрашивать об отношении вождя к другим историческим деятелям. стенограммы Людвиг, считаете ли вы себя продолжателем дела Петра Великого?» «Сталин. Ни в каком роде. Исторические параллели всегда рискованы. Данная параллель бессмысленна». Почему вопрос, вроде бы вполне лояльный, вызвал у Сталина отрицательную реакцию? Петр Великий, по его мнению, был недостаточно жесток с боярами. «Петруха не дорубил», — проронил он однажды. Другое дело Иван Грозный, его чуть позже, к концу 30-х годов, стали считать не тираном и душегубом, как прежде, а прогрессивным царем. «Сравнение с Иваном Грозным не должно пугать», — пошутил по этому поводу несколько десятилетий спустя писатель Зиновий поперный. «Как доказали в свое время наши историки, Иван Грозный не был Грозным, а милым, добрым, отзывчивым человеком». Правда, он был вспыльчив, но отходчив, что видно из картины Репина, Иван Грозный убивает своего сына. И еще одно важное. Когда я спросил, сколько людей верит в будущее нового государства, он ответил «85%». Со спокойной уверенностью человека, привыкшего принимать решения, полагаясь на цифры. Какое там, полагаясь на цифры, если 85% взят из потолка? Цифра знакомая, уже в 21 веке постсоветская власть любит на нее ссылаться, именно такой процент населения, по ее уверениям, поддерживает начальство. Вопрос лишь в том, соответствует ли это действительности, или же здесь просто аналогия с наиболее вероятным прогнозом погоды, сбывающимся в 85% случаев. Он состоит в том, что завтра будет погода такая же, как сегодня, или же это проявление принципа Паретта, 80 на 20, часто встречающегося в самых разных областях. Например, в разные времена во многих сообществах оказывалось, что 20% людей обладают 80% капитала. Но этот принцип вовсе не закон природы с конкретными числовыми параметрами. Фантаст в Кремле. Июль 1934. 23 июля 1934 года. Сталин принял в Кремле Герберта Уэллса, автора «Машины времени», «Войны миров» и «Человека-невидимки». Того самого, кто в 1920 году нанес знаменитый визит Ленину, а Ленин, как нас учили в школе, изложил ему план ГОЭРЛО – государственный план электрификации Советской России. «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Эти слова настолько навязли в зубах каждого советского школьника, что рождали детские анекдоты типа «Советская власть есть коммунизм минус электрификация всей страны». Уэллс не поверил в реальность плана, и именно за это в своей книге «Россия в англе печатавшейся в «Сандэй-экспресс» и вышедшей отдельной книгой в 1921 году, назвал собеседника «Кремлевским мечтателем». А как оценил гость Ленин? Троцкий утверждал, что Ленин после окончания беседы сказал ему об Уэллсе, заливая смехом. «Ну и Мещерин, ну и Филистер!» так к мечтателям мог быть отнесен и уэлс, который по возвращению домой начал к удовольствию Ленина призывать Британское Министерство иностранных дел к улучшению отношений с Новой Россией. «Если мы, европейцы, им поможем, то в конце концов они установят более-менее цивилизованный строй», писал он в России в Англии. Если не поможем, будет только хуже. Если мы будем продолжать свою жесткую блокаду и тем самым лишим Россию возможности восстановить свою промышленность, этот идеал может уступить место кочевнику из Туркестана, вооруженному полудюжине кинжалов. Россию во мгле обругал Уинстон Черчилль в той же Санд Экспресс. Помочь же России ликвидировать пресловутую разруху, по его словам, можно одним только способом освободить её от большевиков. Насчет самого Уэллса, Черчилль заметил, что за две недели, конечно, не нетрудно стать специалистом по русским делам. Похожим образом охарактеризовал Уэллса Иван Бунин, как туриста, совершившего прогулку в гости к одному из людоедских царьков. В советской России книгу Уэллса понятно одобрили. Александр Воронский, редактор журнала «Красная новь», в правде сравнил писателя с Савлом, превращающимся в Павла. Правда, жизнь распорядилась таким образом, что судьбу апостола Павла, обезглавленного по приказу Нерона, разделил сам Воронский. В 1937 году его расстреляли. «Не может быть, чтобы вожди Савдепии не предложили знаменитому романисту за его благосклонное, приятное и рассеянное внимание какой-нибудь веской мзды», писал Александр Куприн, хотя бы и весьма замаскированном виде. Ну, разве что в замаскированном. Уэллс встретил в России свою любовь. Ему было 54, ей 28. Марию Игнатьевну Закревскую Бенкендорф-Будберг, в 1892-1974, на Западе называли «красной матой Харри». Ходили слухи, что она пользовалась особой поддержкой самого Сталина. Дочь украинского помещика, возлюбленная дипломата-разведчика Брюса Локарта, «железная женщина», так назвала книгу о ней Нина Берберова, Она была арестована сотрудниками ВЧК за участие в заговоре Локкарта и освобождена по ходатайству Горького, другого своего любовника, в обмен на обязательство сотрудничать. Связь с Уэлсом, прервавшаяся в 1920 году, возобновилась в 1933 году в Лондоне, куда Мария уехала, расставшись с Горьким. Но уже живя с Уэлсом, она ездила к Горькому в гости в Москву, говоря, будто едет проведать детей в эстонии В 1934 году, когда Уэллс вновь оказался в Москве, правда вскрылась, и он записал в дневнике «Я был ранен так, как меня не ранило ни одно живое существо». В 1920 году Горький критически относился к новому режиму и вскоре эмигрировал из России. Уэллсу в тот свой приезд пришлось отдать ему весь свой запас бритвенных лезвий. Такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяло, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно, писал он в России в англе При простуде и головной боли принять нечего, нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку. К 1934 году Горький сильно изменился. Вернувшемуся из эмиграции писателю предоставили особняк миллионера Рябушинского в центре Москвы и дачу на Рублевке, его имя присвоили Нижнему Новгороду, где он родился, а также Мхату. Поднимаясь по мраморной лестнице в его особняке, Уэл собрался к старому другу и спросил: "Скажи, хорошо быть великим партийским писателем?" Покраснев, Горький ответил: "Мой народ дал мне этот дом". Он стал чем-то вроде неофициального члена правительства, и как только властям нужно придумать название для самолета, улицы, города или организации, они легко выходят из положения: "Давай им его имя" записал Уэллс в дневнике. По-видимому, он спокойно принимает то, что его забальзамируют и положат в мавзолей, когда ему настанет черед превратиться в спящее советское божество. Пройдет два года, и Горького и вправду похоронят в Кремлевской стене. А железную женщину, именно ее, а незаконную жену Горького Екатерину Пешкову, советское правительство оформит как наследницу зарубежных изданий Горького, гонорара за которые та будет получать до конца своих дней. Вероятно, за то, что продолжала сотрудничать с советской разведкой, а возможно и с британской. Известно, что советский шпион Гай Берджес, один из членов кембриджской пятерки, регулярно посещал ее английскую квартиру. Любовную связь между ними предположить нельзя, он был гомосексуалом, и после его разоблачения это не могло не вызвать к ней подозрения со стороны британских спецслужб, и тем не менее, ей за это ничего не было. Но я забежал вперед. Вернемся в кабинет Сталина, где Уэллс оказался после того, как советский посол в Англии, Иван Майский, напомнил ему о приглашении Ленина вернуться в советское государство после того, как план Гоэрло будет выполнен. Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением, напишет Уэллс, вызданная через несколько месяцев после встречи в Кремле, книги «Опыт автобиографии». Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринера и самодовольного горца чей дух никогда полностью не вырывался из родных горных долин. Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда, после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного. Видите ли, всего несколько минут понадобилось ему для того, чтобы разобраться в Сталине. Впрочем, впоследствии он даст вождю более трезвые оценки. Кремль, 23 июля 1934 года. Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и как простой человек смотрю, что делается вокруг меня. Сталин. Крупные деятели вроде вас не являются простыми людьми. Судя по стенограмме, беседа немного напоминает разговор Чичикова с Маниловым. Правда, международный статус гостя и в самом деле был весьма высок. Его приглашали в Белый дом аж четыре американских президента. В Москву он прибыл вскоре после последней из этих встреч с Франклином Долано Рузвельтом. Уэллс. В настоящее время во всем мире имеются только две личности к мнению, к каждому слову которых прислушиваются миллионы – «вы» и Рузвельт. Другие могут проповедовать сколько угодно, их не станут ни печатать, ни слушать. Сталин. Можно было бы сделать еще больше, если бы мы, большевики, были поумнее. уэлс Нет, если бы вообще умнее были человеческие существа. Затем уэлс попытался было заговорить о праве свободного выражения всех мнений, включая оппозиционные. Но Сталин сделал вид, что не понял, о чем речь, и заметил. Это называется у нас, у большевиков, самокритикой. уэлс не стал спорить. Еще по предыдущему приезду он понимал, как болезненно относится здесь к любому критическому замечанию. 7 октября 1920 года Горький повел Уэллса на заседание Петросовета, работу которого Уэллс позже назовет «исключительно непродуманной и бесплановой». Членам Совета сообщили, что я приехал из Англии, чтобы познакомиться с большевистским режимом, меня осыпали похвалами и затем призвали отнестись к этому режиму со всей справедливостью. И высказали свою обиду на Бертрана Рассела, который воспользовался гостеприимством Советской Республики, а по возвращении стал неблагожелательно отзываться о ней. Сталин поначалу был доволен результатами беседы и даже включил ее стенограмму в свои «Вопросы ленинизма». Но позже Карл Радек, направил ему кое-какие выдержки из опыта автобиографии, в русском переводе заметив, «Нам не удалось прелестить девушку». В своей книге Уэллс сравнивал Сталина с Лениным, причем не в пользу первого. «Мой собеседник избегал смотреть мне в лицо. Он был начисто лишен того непомерного любопытства, которое понуждало его предшественника на протяжении всей беседы пристально смотреть на меня из-под ладони, прикрывавшей больной глаз». Нам со сталиным пришлось говорить через переводчика. Он не может связать и пары слов ни на одном западном языке. Хитроумной, лукавой цепкости, отличавшей Ленина, в нем не было и в помине. Его способность к адаптации также невелика. Ни свободной импульсивностью, ни организованностью ученого этот ум не обладает. Между прочим, нечто подобное о Сталине высказывал философ Николай Бердяев. поэт эмигрант Георгий Адамович – В своих мемуарах рассказывает, как у Бердяева во время встречи в его кламарском доме. Кто-то заметил, что любопытно было бы, будь это возможно, пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет. Бердяев расхохотался. Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер как лиса, но и туп как баран. Это ведь бывает, и я других таких людей знал. Ленин? вот понял бы все с полуслова. По словам югославского политика, милого Наджилоса, у Сталина не было развито эстетическое чувство. «Сталин во время показа фильма в Кремле, — вспоминал он, — комментировал его как необразованные люди, принимающие художественную реальность за подлинную. Уэллс и сам потом говорил, что результат встречи со сталиным был равен нулю. Когда я заговорил с ним о планируемом мире, я изъяснялся на языке, которого он не понимал. выслушивая мои предложения, он никак не мог взять в толк, о чем идет речь. Фабианские отклонения. А о чем в самом деле шла речь? Уэллс безуспешно пытался донести до Сталина идею мирового правительства и грядущей конвергенции двух миров, капитализма и социализма. В своем трактате «Открытый заговор. План мировой революции» фантаст предупреждал Национализм и милитаризм могут привести мир к краху, и единственное спасение всемирное государство. вообще-то наивно было обращаться с этим к создателю теории построения социализма в отдельно взятой стране. Но Уэллс хотел убедить Сталина в том, что новый курс Рузвельта и сталинские пятилетние планы могут стать первыми шагами на пути к созданию планового хозяйства для всемирного государства. И понятно, услышал от собеседника привычные слова о классовой борьбе и столкновении старого мира с новым. Уэллс был членом фабианского общества. Как и Шоу, тот и вовсе именовал себя фабианцем-коммунистом. Это общество, основанное в Лондоне в 1884 году, получило свое название от имени древнеримского военачальника Фабия Максима Кунктатора, медлительного, чья стратегия в войне с превосходящей армией ганнибала заключалась не в решительных битвах, а в истощении противника. Фабианцы верили в преобразовании капитализма в социалистическое общество, но полагали, что оно должно происходить постепенно в результате институциональных преобразований. Наиболее известными членами фабианского общества были супруги Сидней и Беатриса Уэбб, одни из основателей Лондонской школы экономики. Любовь к советской власти проснулась в супругах после потери Сиднеем, министерского поста в лейбористском правительстве, и уже ничто не мешало ему вославить советское государство, а его жене Беатрисе увидеть в СССР торжество равенства и справедливости. Им обоим было уже за 70, когда посол Иван Майский весной 1932 года организовал их первый визит в СССР. Посетив Украину, они умудрились не заметить ни раскулачивания, ни голода. Их сопровождал в поездке журналист Малкольм Магеридж, женатый на племяннице биатрисы Так тот честно написал об умиравших с голоду крестьянах и тайно переслал свои корреспонденции в свою газету дипломатической почты Вернувшись из поездки, они приступили к написанию двухтомного труда «Советский коммунизм. Новая цивилизация». Вопросительный знак в заглавии носил риторический характер. В книге делался вывод – что Советский Союз является новой цивилизацией и реальной альтернативой Западу. Иван Майский, с которым Уэббе советовались по мере написания книги, отправил на имя вождя рекомендацию издать книгу у нас, поскольку она являлась большой идеологической победой советской страны. В мае 1936 года русский перевод был вынесен на обсуждение Политбюро. Там не могла не понравиться апология СССР как новой цивилизации и оправдание советской коллективизации как исторически необходимого явления по аналогии с огораживанием в Англии в XVI-XIX веках. В то же время были в рукописи и фабианские отклонения, например, упоминание о преследованиях интеллигенции, в связи с чем Карл радок предложил объявить в прессе о публикации книги и для виду выставить несколько экземпляров в витринах книжных магазинов. В конце концов, книгу все же издали, но крошечным тиражом, и распространяли по предварительно утвержденному списку. Биограф вождя Анри Барбюс, лауреат Гонкуровской премии, автор расхваленных Лениным антивоенных романов «Огонь и ясность», был первым европейским писателем, встретившимся со Сталиным. Их беседа 16 сентября 1927 года длилась два с половиной часа. Судя по сохранившейся записи беседы, Барбюс начинает ее как пацифист, а заканчивает как правоверный коммунист. Пришел с одним мнением, ушел с другим. Разговоры заходят о смертной казни. «Советский Союз», — советует он Сталину, — «вообще мог бы отменить смертную казнь». Тот возражает, ссылаясь на мнение пролетариата. На кого же еще ему ссылаться, если не на рабочих и крестьян? Рабочие ругаются, что у нас мало расстреливают конечно смертная казнь неприятная вещь кому же приятно убивать людей но международная обстановка такова капиталисты так сильны у них так много денег они так беспощадны в борьбе с нами они так систематически посылают в ссср террористов что без смертной казни нам не обойтись это совершенно правильно на ходу меняет свое мнение барбюс в теперешних условиях уничтожение смертной казни было бы самоубийством для советской власти Но и для вящей убедительности Сталин рассказывает страшилку. Они у него имеются на каждый случай. Вот недавно была арестована маленькая группа, состоящая из дворян офицеров. У этой группы было задание отравить газами весь съезд Советов, на котором присутствовало 3-5 тысяч человек. Было дано задание отравить газами весь съезд. Как же бороться с этими людьми? Тюрьмой их не испугаешь. газами Да еще целый съезд. Должно быть, это известная история. Но сколько я не искал, никаких подтверждений так и не нашел. Сталин все это попросту выдумал. Болезненной была реакция российских эмигрантов на визит Барбюса. Их негодование вызвало фотография Барбюса во французских газетах с российской короной в руках. Писатель Иван Шмелев, сын которого был расстрелян как участник «Белого движения», В газете «Возрождение» сравнил визитера с Галкой, которая на кресты марает. Писателей надо заинтересовать материальным. Пять лет спустя Барбюс вновь приехал в СССР и вновь его принял вождь. Кремль, 5 октября 1932 года. стенограмма Товарищ Барбюс выражает товарищу Сталину большую признательность за то, что товарищ Сталин – Несмотря на свою чрезвычайную занятость, уделил ему время. Тот отвечает, не так уже занят, чтобы не иметь возможности побеседовать с товарищем Барбюсом. Завершив взаимные комплименты, Барбюс выражает свой «восторг всем виденным в СССР». Сейчас перед ним еще рельефнее выступила вся ложь, какую распространяет западная буржуазия о Советском Союзе и, в частности, о самом товарище Сталине после чего просит денег на нужное международного антивоенного конгресса в Амстердаме. Сталин обещает, и уже через неделю Политбюро принимает решение выдать Барбюсу 400 тысяч французских франков. Это была гигантская по тем временам сумма. Погуглив, я обнаружил у Сименона в повести, датированной тем же 1932 годом, упоминание высококачественного настоящего английского пальто, ценой не меньше аж 200 франков а тут 400 тысяч. Через Барбюса не раз передавались крупные денежные средства для поддержки развернутого в Амстердаме движения в защиту мира. Делалось это тайно, так, чтобы никто не догадался, откуда деньги, но иногда тайное становилось явным. 17 января 1935 года Илья Эренбург пожаловался Михаилу Кольцову, руководившему иностранным отделом Союза писателей, что Барбюс слишком вольно относится к полученным из СССР деньгам и что всем распоряжается его секретарь, благодаря которому пошли толки, что деньги московские. Он хвастал «Снимаем роскошную квартиру, достали много денег, будет журнал до 5000 франков в месяц сотрудникам и так далее». Мне он заявил, «Писателей надо прежде всего заинтересовать материально». Сам Илья эренбург долгие годы проживший в Париже, играл немалую роль в привлечении западных интеллектуалов на сторону Советского Союза. Не менее важной роль принадлежала Виле Мюнценбергу, фактическому создателю системы современной пропаганды, с которым Барбюс был в теснейшем контакте. Еще перед революцией, в Цюрихе, Мюнценберг входил в ближайшее окружение Ленина. Это он убедил Ленина, что поддержку большевизма следует искать на Западе, в среде левой интеллигенции, а не в массах рабочих и крестьян, у которых есть и другие заботы. Это он был инициатором создания разного рода комитетов борьбы за мир, антифашистских комитетов и антиколониальных конгрессов. Это он, как никто другой, умел облечь откровенную ложь в форму общественного мнения. Человек с головой ученого с лицом рабочего в одежде простого солдата. Так вот, Именно через Мюнценберга, создавшего во Франции мощную сеть полезных идиотов, Барбюс сообщил в Москву, что хочет написать биографию Сталина. Идея написания популярной биографии Сталина возникла в отделе пропаганды, культ пропа, ЦК ВКПБ, в самом начале 30-х годов. Сначала предполагалось поручить это немецкому писателю Эмилию Людвигу, потом от этой идеи отказались, затем Максиму Горькому, но тот так и не собрался были и другие кандидатуры. В декабре 1932 года под грифом «Совершенно секретно» в секретариат Сталина поступила такая бумага. В связи с письмом Анри Барбюса, посланным вам ранее, Культпроп ЦК вносит следующее предложение. Рекомендовать товарищу Мюнценбергу принять предложение Анри Барбюса о написании последним биографии товарища Сталина. Предрешить, что предварительный просмотр работы Анри Барбюса – должен быть возложен на товарища Товстуху. Иван Товстуха, помощник генсека, а затем заместитель директора института Маркса Энглиса Ленина, считался крупнейшим авторитетом в деле борьбы с фальсификацией истории, а на самом деле был первым ее фальсификатором. Еще в 1922 году Товстуха написал для энциклопедии «Гранат» краткую биографию Сталина, позже изданную отдельной брошюрой. Он и другие пропагандисты помогали Барбюсу в работе. Основная мысль книги – «Сталин – это Ленин сегодня». Как вспоминал академик по истории партии Исаак Минц, хозяин сам придумал этот лозунг, после чего его передали Барбюсу. Правда, из книги видно, что Сталин не во всем старался походить на Ленина. Как со слов Сталина пишет Барбюс, с самого первого момента встречи с Лениным он был разочарован. Принято, что великий человек обычно должен запаздывать на собрание с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают «Тише, он идет!». Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Сталин полагал необходимым торжественное явление вождя народу и с недоверием относился к тому, что, возможно, и искреннее проявление чувств. «Кто организовал вставание?» — якобы сказал Сталин в 1946 году, узнав, что на одном из литературных вечеров в Москве собравшиеся стоя приветствовали аплодисментами полуопальную Анну Ахматову. Барбюс в своей книге впервые упомянул культ личности Сталина. Упомянул в хорошем смысле, а не в том, который стал известен после 20 съезда партии, когда слова «культ личности» превратились в ругательство. В Новой России, писал Барбюс, подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берет свои истоки в низах. Барбюс, дописывая книгу в январе 1935 года на юге Франции, завершил ее словами. «И кто бы вы ни были, лучшие в вашей судьбе...» находится в руках того другого человека который тоже бодрствует за всех и работает человека с головой ученого с лицом рабочего в одежде простого солдата рукопись сразу же была переведена на русский язык ее прочитал сталин и передал автору список необходимых переработок в соответствии с замечаниями вождя барбюс в переработанной рукописи превратил сталина в главного помощника ленина без советов которого тот в годы революции не мог ничего решить Книга Барбюса «Сталин» увидел свет в феврале 1935 года в Париже, а летом была издана в Москве. Ее общий тираж составил 320 тысяч экземпляров. Сам автор не дождался русского издания. Барбюс был тяжело болен и умер в августе 1935 года в Кремлевской больнице. Из Москвы его прах отправили в Париж. Политбюро выделило вдове писателя в счет авторских 100 тысяч франков. С Уралов в Париж была доставлена и установлена на могиле писателя на кладбище Перлаше с уникальной стелла. Это третье по величине в мире изделие из уральского орлица. Больше только овальная чаша из Эрмитажа и саркофаг на месте захоронения императрицы Марии Александровны, матери Николая II. Тем не менее, книгу Барбюса вскоре изъяли из советских библиотек. В ней оказалось немало упоминаний деятелей, объявленных в 1937 году врагами народа.